Глава девятая. Тебе кому круто повезло. Ого! Вот это да! Погоди, не выбрасывай письмо. Сначала выслушай меня. Потому как, возможно, этот листок бумаги принесет в твою жизнь что-то невероятное. Ты правда просто опустила письмо в почтовый ящик? Не в какой-то там особенный, а в самый обыкновенный красный почтовый ящик на улице? Хотя, в принципе, у тебя там и не может быть никакой особенной почты. Выходит, мое письмо на самом деле было доставлено по адресу, которого уже не существует, и ты действительно его получила? Ну и ну! Реально мурашки по телу. Для начала хочу извиниться перед тобой. Прости, мой косяк. Если вспомнить всю нашу предыдущую переписку, то и вправду приходишь к мысли, что у тебя полно поводов подозревать меня. Потому как кроме моих слов, что я живу в 2016 году, других доказательств нет. Знаешь, я решила поверить в то, что ты живешь в 80-х. Я поискала в интернете тысячную купюру того времени, и оказалось, что она действительно была гораздо крупнее и отличалась цветом от тех, которые мы используем в наше время. Так что ты вполне могла принять ее за фальшивку. И такое возмущение по этому поводу лишь подтверждает мою догадку. Ведь если бы ты решила подшутить надо мной, зачем возвращать мою тысячу? Кстати, это не поддельная купюра не в ходу у нас в будущем мире, где живу я. К твоему сведению, тысячные купюры поменялись в 2007 году. Стало быть, ты воочию увидела настоящую тысячу вон из будущего. Разве не чудо? На случай, если ты мне не веришь, я насобирала доказательств. Знаешь что? Каждый раз, когда я отправляю письмо, у тебя проходит как минимум год, максимум два, а у меня Всего лишь какие-то несколько недель. Судя по всему, время в прошлом и в настоящем течет с разной скоростью. Раз ты написала, что живешь в 1985 году, то я расскажу тебе о событиях, которые произойдут дальше. Если мои слова окажутся правдой, то и тебе придется признать, что случившееся с нами не выдумка и не обман, что я действительно живу в будущем и что мы с тобой соединяем. Прошлое и будущее. В 1986 году, перед открытием Азиатских игр, в аэропорту Кимпхо произойдет теракт со взрывом. Так, в это время от аэропорта лучше держаться подальше. В декабре 1987 года на президентских выборах победит Родеу. Надеюсь, эта новость тебя не сильно разочарует. В 1988 году в Сеуле пройдет Олимпиада. Ты ведь тоже в курсе? А в июле 1988 на телевидении поднимется большой кипиш. Просто зашибись. Пишут, что посреди новостей MBC в студии ворвался какой-то дядька и стал кричать. В моих ушах прослушивающее устройство. Не слабо, да, ха-ха-ха. В прямом эфире. Хе-хе-хе. Кстати, на Олимпийских играх Победителя в 100-метровке Бена Джонсона уличат в употреблении допинга. Он принимал запрещенный препарат, усиливающий физическую активность. Не понимаю, на что он надеялся, употребляя стимуляторы. Естественно, его дисквалифицировали и лишили золотой медали. Вот это да! Я вдруг взялась за изучение современной истории. Точно, во Вселенной все встало с ног на голову. Хотя изучение истории... Это тьфу по сравнению с тем, что ко мне приходят письма из прошлого. А вообще, если честно, все это не так уж важно. Действительно важно то, что в 1988 году родились Джи Дрэгон и им Сиван. Будь я на твоем месте, то поскорее нашла бы Квон Джи Йона, будущего Джи Дрэгона, и подружилась бы с ним. Ну а про бойцы бенд BTS? Я вообще молчу. Это невероятный крутяк. Так что имей в виду, стопудово не пожалеешь. Все это я нарыла в Вики. Так что информация надежная. А самое достоверное то, что я нахожусь в будущем. И значит, могу сообщить тебе о мире, в котором ты живешь много всего интересного. У тебя есть любимый исполнитель? Только скажи, всю его подноготную выложу. Ты, кажется, не совсем понимаешь, что сейчас происходит, но знай, что тебе крупно повезло. Ты можешь прославиться почище у Ригеллера. Но без меня ничего не получится. Твоя удача зависит от меня. Поэтому цени наше общение и, пожалуйста, будь полюбезнее. Жду ответа. Хорошо бы письмо пришло побыстрее. 18 февраля 2016 года. Иню из будущего.